445. -е. Матерь огни йоги То, что в духе еще не изжито и что прячется по закоулкам сознания, чаще всего проявляется в снах. Истинный облик человека искренен во сне. Там человек таков, какой он есть на самом деле. По сновидениям можно судить, что еще не изжито, что надо преодолеть. Бесповоротное решение воли наложит свою печать и на окраску сновидений и выявит твердость этого решения. Если оно половинчатое, сны это рано или поздно покажет, и тогда можно отдать себе новый приказ поведения своего в мире тонком. Сон есть подобие смерти. По снам тоже можно судить, как будет сновидец вести себя, сбросивший тело. На земле утверждение, там продолжение развития развитие утвержденного. Чистое сердце светом себя кружит, но язвы духа магнитом будут для уявления того, что не ежит.